И что бородач не в счет. И все же мне вдруг захотелось, пусть и без последствий, как-нибудь наказать этого типа, оскорбить его, выставить на посмешище. Случай был подходящий. Но как воспользоваться им? Усилием воли я заставил себя думать. Ярость бушевала во мне. Застыв, словно в задумчивости, я ожидал момент. Бородач отправился за сумочкой и платком. Возвращаясь, он, как и в прошлый раз, размахивал сумочкой, говоря, «Не относитесь к моим словам так серьезно. Иногда мне кажется, он был уже... В нескольких шагах от Фастин я шагнул ему навстречу, готовый на все, хотя непонятно, на что именно. Импровизация всегда чревата пошлостью. Словно представляя бородача Фастин, я указал на него и выкрикнул. «Бородатая женщина, мадам Фастин!» «Удачной шуткой это не назовешь. Непонятно было даже, над кем я шучу». Бородач не остановился, и мы не столкнулись только потому, что я резко отпрыгнул в сторону. Женщина продолжала расспросы. Лицо ее оставалось веселым. Ее спокойствие до сих пор приводит меня в трепет. Весь день после этой сцены я мучился от стыда. Мне хотелось пасть на колени перед Фастин. Дожидаться захода солнца не было сил. Я поднялся на холм, готовый Погибнуть, но в предчувствии, что если все обойдется, я буду лить слезы и заламывать руки, как герой мелодрамы, но я ошибся. Объяснить случившееся невозможно. Обитатели холма исчезли. Вид обезлюдившего холма испугал меня. Быть может, подумал я, они устроили засаду. То и дело, оглядываясь и прячась, я обследовал музей. Но достаточно было взглянуть на нетронутую обстановку, чтобы убедиться, здесь никого нет. Мало того, никогда и не было. Конечно, после двадцатидневного отсутствия трудно с уверенностью утверждать, что все предметы в доме, где так много комнат, стоят на своих местах. И все же для меня было очевидно, что за время пребывания здесь эти пятнадцать человек и примерно столько же прислуги не сдвинули с места ни одного стула, ни одной лампы. А если и сдвинули, то затем поставили все точно так, как оно стояло раньше. И я внимательно осмотрел кухню, место для стирки. Остатки еды двадцатидневной давности, белье, я стащил его из одного из шкафов, который я повесил сушиться двадцать дней назад, все это было на месте. Еда заплесневела, белье высохло, и ничто не было тронуто. — Фастин! — фастин! — кричал я один в брошенном доме. Ответа не было. Сопоставляя два факта, один реальный, другой воспоминания, я могу предложить следующее объяснение. В последнее время я употреблял в пищу корни, которых раньше не ел. Помнятся мексиканские индейцы А точно ли помнится? Готовят из сока некоторых корней отвар, способный вызывать галлюцинации